Глава 6. «У меня идея», – сказал Бекер, когда мы немного отъехали от ресторана. «Ну?» – вопросительно откликнулась я. «Вспомнил об одном приятеле. Он в бухгалтерии разбирается здорово. На него среди предпринимателей большой спрос. Работает, как там сейчас это называется, аудитором. Дальше что? Если его привлечь к нашей проверке на заводе, она пойдет быстрее» и будет более качественный. Я внутренне согласилась с Валерием Павловичем и протянула ему свой сотовый, который до этого времени лежал в бардачке. К счастью, Бекер помнил номер телефона того человека наизусть и буквально через несколько секунд уже имел возможность беседовать с ним. Бекер говорил кратко и четко, не допуская никаких хождений вокруг да около, и довольно быстро получил от спеца-бухгалтера согласие помочь. Валерий Павлович не стал, конечно, распространяться насчет того, какие события толкнули его на столь детальную проверку документации, но по его тону каждый сделал бы правильный вывод. Речь идет о деле особой важности. Аудитор наверняка его сделал. Кроме того, его, как я поняла, привлекали именно в таких или в подобных ситуациях. Вероятно, он к этому привык, поэтому и не стал задавать никаких лишних вопросов. Бекер назвал мне адрес. И через десять минут мы въехали в небольшой двор, с четырех сторон окруженный новыми девятиэтажками. Валерий Павлович указал на один из подъездов, и я свернула к нему. Буквально через минуту на его пороге возник высокий, довольно молодой мужчина с чемоданчиком в руках. «Посигналь», – сказал мне Бекер, – «он же твою машину не знает». Я решила не привлекать к нам ненужного внимания, а просто вышла из машины и, подойдя к незнакомцу, указала ему на автомобиль. Кивнул и уселся на заднее сиденье. Только теперь я разглядела, что у него в руках был вовсе не чемоданчик, а ноутбук. Зачем он ему? подумала я, ведь у бекеров там, наверное, свои компьютеры есть. Не имея особых познаний в той работе, которую предстояло проделать молодому человеку, я не стала особо раздумывать над этим вопросом и прибавила ходу. Незнакомец оказался довольно любезным. Представившись, он сделал мне несколько комплиментов поинтересовался здоровьем семейства Валерия Павловича, стал говорить о светских новостях, чем немного отвлек нас от тягостных мыслей и развеял наше с Бекером чересчур мрачное настроение. За легкой беседой путь до адми административного здания завода не показался слишком долгим. Мы подъехали вплотную плотную крыльцу и только затем вышли из машины. «Ой!» – вскликнула дама, появившаяся в дверях. «Валерий Павлович!» – а ваш сын только что отъехал отсюда. Вы разминулись. Бикер ничего и не ответил, размышляя, наверное, о том, куда дальше мог направиться Виталька. Мы вошли в здание и двинулись по длинному, хорошо освещенному коридору. Нам попадались какие-то люди, в основном женщины. Они с любопытством оглядывали меня и начинали шептаться за спиной, строя, наверное, какие-то предположения». Через некоторое время мы очутились перед дверью, на которой висела металлическая табличка, извещавшая о том, что данное помещение представляет собой не что иное, как кабинет Валерия Павловича. Бекер достал из кармана ключи, сделал одним из них несколько поворотов в замочной скважине, и дверь открылась. «А здесь кто-то побывал», – протянул Валерий Павлович, обведя взглядом комнату. Затем он подошел к настольному перекидному календарю Пристально посмотрел в него и, с облегчением вздохнув, сказал «Слава Богу, это был Виталий». Я подошла к Бекеру и увидела мелкую запись на одном из листков календаря, несколько пометок, сделаны Виталькиной рукой. «Ну-с, -с, располагайтесь», – скомандовал нам Валерий Павлович. Владелец ноутбука, которого, как оказалось, звали Жорой, тут же уселся за один из свободных столов, стоящих перпендикулярно главному, директорскому. Бекер включил компьютер, стоявший на его столе, затем открыл сейф и достал оттуда кипу каких-то бумаг, которые тут же передал для изучения Жори. Сам же он взялся за телефон, набрал какой-то номер и отдал несколько приказаний относительно каких-то документов. Спустя несколько минут молоденькая женщина принесла стопку папок и с улыбкой протянула их бекеру. Он тут же сел за стол и стал копаться в них. «Мне же ничего иного не оставалось», кроме как сидеть и ждать. Через час такого времяпровождения я заскучала и решила тоже покопаться в бумажках, предложив свою помощь Валерию Павловичу. Он снисходительно улыбнулся и кивнул на нетронутые папки. Я с предвкушением сенсационных открытий приступила к их изучению. Многое, конечно, мне оставалось непонятным. Зато я смогла установить, что предприятие Бекера имело интересы в сфере ГСМ и системе торговли зерном. А это кое-что значило, хотя бы то, что наличие недоброжелателей у Бекера вполне объяснимо. Даже многие из тех, кто внешне не проявлял никакой антипатии к нему и даже наоборот был весьма приветлив, на деле являлись потенциальными врагами и в критический момент могли показать зубки. Я пару раз заикнулась об этом, но Валерий Павлович отмахнулся, говоря, что целиком и полностью своим людям – компаньоном и клиентам доверяет, и что мне лучше не дискутировать о том, в чем я ничего не смыслю. Таким образом, он попытался вежливо поставить меня на место, но я не унималась. Проведя еще минут 20 за изучением бумаг, я задалась вопросом о том, почему на многих документах вместе директорской подписи стоят какие-то неразборчивые закорючки, мало похожие на размашистую бекеровскую подпись. О заместителе вроде речи не шло. Насколько я понимала, его функцию легко мог выполнить в случае чего Виталька. И у него тоже совсем не такая подпись. Я откровенно спросила об этом живо интересующем меня факте Валерия Павловича. Он же только рассмеялся в ответ и сказал. «В своем деле ты просто ас. Умоляю, не меняй направление деятельности. К чему тебе эти бумажки? Ты смотришь не в ту сторону». Тратишь мозговую энергию не на то. Там стоит подпись моего компаньона и лучшего друга. У нас с ним дело на двоих. Чего ты к нему привязалась? Эти слова клиента стали для меня подлинным открытием. Ни о чем подобном я не знала и не подозревала. Теперь я при необходимости могла им воспользоваться. А он в то же время не доставлял неудобства. Сдержать любопытство было бы, конечно, невероятно трудно. Но тут в комнату вошла уже знакомая мне молоденькая девушка, которая принесла на подносе капучино. Им я и насладилась в следующей минуте своего молчания. Жора молча перелистывал принесенные документы, наживал какие-то кнопки бекеровского компьютера, просматривал содержимое предоставленных Валерием Паловичем дискет. Что-то отыскивал на экране своего ноутбука, бормоча себе под нос, то непонятные мне, то неразборчивые фразы. В один прекрасный момент он заявил, что документация у Бекера, вероятнее всего, в полном порядке. Я вздохнула с облегчением, так как вся эта процедура мне порядком надоела. Но минутой позже, увидев озабоченное лицо Валерия Павловича, призадумалась. Дальше нам идти было пока некуда. «Еще кое-что для полной уверенности просмотрю», – пробормотал друг Жора, открывая какой-то файл. Валерий Павлович выразил свое согласие кивком головы. Я глянула на него и увидела на лице клиента отражение, только что посетившей его идеи, и спросила. «Вас терзает какое-то предположение?» «Уже нет», – сказал он и подошел к телефонному аппарату. Бикер, нахмурившись, набрал какой-то номер из трех цифр. И я догадалась, что он пользуется внутренней заводской связью. «Копай его ко мне», – сухо потребовал Валерий Павлович, после того, как на другом конце провода ему ответил женский голос. «Мне стало страшно любопытно. Что же последует за звонком? Вызывали?» Буквально через минуту раздалось в дверях. «Да», – подтвердил Бекер. «Присаживайтесь». Голос его был невероятно серьезным и даже каким-то торжественным. Улыбающаяся поначалу Копаева как-то вся съежилась и боязливо посмотрела на своего шефа, очевидно, судорожно перебирая в голове все свои производственные огрехи. «Это товарищи из милиции», – неожиданно заявил Бекер, жестом указав на нас с Жорой. Копаева кивнула и съежилась еще более. В этот момент могло показаться, что у нее совсем нет шеи. Между тем и я, скорее всего, выглядела шокированной, поскольку в такой ситуации, если мне не изменяла память, оказалась впервые. Валерий Павлович не стал томить нас ожиданием и, важно вскинув голову, заявил Копаевой. «У нас на заводе, Елена Александровна, не все в порядке». «Да», – тихо отозвалась она не то удивленным, не то соглашающимся тоном. «Вы с бывшим главным бухгалтером, насколько я знаю, подругами были». «Не то чтобы подругами», – Копаева стала судорожно теребить носовой платок. «Давайте не будем», – Бекер поморщился. «Разве вы не отмечали совместно все праздники? Разве отпуск на море вместе не проводили?» Копаева беспомощно пожала плечами. «Нас интересует история таинственного исчезновения вашей подруги», еще более строго заявил Бекер и посмотрел Копаевой прямо в глаза. «Почему же таинственного?» Немного осмелев, чуть вызывающе произнесла женщина. «А потому что не верю я в ее престарелую больную маму. Не верю. И все. От такой зарплаты не бегут. Умная баба, наоборот, старуху сюда привезла бы, да сиделку ей наняла». Валерий Павлович разгорячился и даже попытался жестикулировать однако тут же сморщился, так как, наверное, свежая рана немедленно дала о себе знать. Я решила подыграть клиенту и деловито добавила. Помните, лжесвидетельство преследуется по закону. Ваше имя уже в деле. Правда, все равно всплывет. А для того, чтобы произвести на даму еще большее впечатление, подчеркнуть серьезность происходящего, достала пистолет, и стала протирать его носовым платочком, любуясь блеском металла. Жора никак не откликнулся на наши слова, и это внушило мне невольное к нему уважение. Сразу понятно, человек дело знает. А ведь какой-нибудь идиот на его месте мог сделать такую глупо удивленную мину, что все довольно убедительно прозвучавшие сейчас слова Бекера пошли бы на смарку. Но, очевидно, Валерий Павлович хорошо знал, с кем имел дело. Глядя на нас... «Вряд ли бы сейчас кто усомнился, что перед ним слажена работающая ментовская команда». Копаева молчала, но было заметно, что в ее душе происходит какая-то мучительная борьба. Я решила подтолкнуть ее к нужному решению и сказала, «Конфиденциальность информации мы вам гарантируем». «А в противном случае», — вмешался Бекер, «я вам не обещаю дальнейшее пребывание на моем предприятии. Мне нужны люди надежные». «Ну...» Копаева опять замялась, и мне вновь пришлось подталкивать ее. «Наши условия очень выгодны. Мы даже письменных показаний не требуем. Все на словах, только на словах». «Да?» – женщина заметно оживилась. «Вы даже не представляете, в какое дерьмо вас может втянуть ваше молчание». Бекер сорвался и повысил голос, но его гневный окрик подействовал. «Да, она не к маме уехала!» – пролепетала Копаева так я и знал. Бекер со всей силы ударил по столу кулаком, а мы с Копаевой вздрогнули. В сущности, мне не было известно, что, собственно, знал или подозревал Бекер, что он имел в виду, но среди возможных интриг могли оказаться и те, что привели к покушению на него. У нее мужчина появился. На стороне. Вновь залепетала после некоторого молчания женщина. Во мне эта фраза, кроме рабочего, вызвала еще и чисто женское любопытство. Похоже, закручивался сюжет, достойный стать основой какой-нибудь мыльной оперы. Валерий Павлович же округлил глаза. Видимо, он совсем не тоже дал услышать. Однако Копаева уже начала говорить, и перерывать ее никто не собирался. «Вы же знаете, какой у нее муж?» Как бы оправдываясь за подругу, продолжала женщина. «Бандит! Настоящий бандит! Он руку на нее не раз поднимал. Гулял направо, налево. Вот и она!» встретила хорошего человека. Но здесь им оставаться равносильно смерти было. Муж же из-под земли достал бы. Город-то небольшой. Достал и убил бы обоих. В общем, они просто бежали от него. А историю про больную маму придумали, чтобы мужу труднее их найти было. Да и на заводе ни к чему всякие сплетни и разговоры. «Фу!» Закрыв лицо руками, вздохнул Бекер. «Только я умоляю!» Продолжала Копаева. Вы никому! Она честно работала! Я о вас ни разу плохим словом. Иди! неожиданно рявкнул Бекер. Ты свободна! Он подошел к окну и молча уставился в него. Копаева, которая до этого смотрела в пол, вопросительно подняла на меня глаза: Идите, идите, подтвердила я. За подругу не переживайте. За стены этого кабинета ваша информация не просочится. Свирестелка! Зло процедил Бекер. «Бросила все и за какого-то». Валерий Павлович последнюю фразу произнес с особым пафосом. «Дура! Могла бы и у меня защиты попросить. Вы к ней неравнодушны?» Решила я пошутить. «Чего?» Бекер ухмыльнулся. «Ты ее не видела. Типичная конторская крыса. Мышь серая, невзрачная, но работник она хороший. Я ей потому и платил прилично. А теперь взял девчонку». Когда она ремесло-то свое в совершенстве постигнет? Сколько воды к тому времени утечет? Верти хвостка. Валерий Павлович имитировал плевок. А, ладно. С одной стороны, лучше. Знаешь, что никто из тех, кому ты доверял, не подвел. Бекер расплылся в улыбке. Согласись. Непонятно, когда тебя кидают. Угу, ответила я. А я-то все думал. Чего она пуганная какая-то стала? По телефону, говорить, перестала, когда я в ее кабинет заходил, и вдруг на тебе. Уезжаю, говорит, подпишите заявление. Хм. Любовь зла, ухмыльнувшись, произнесла я. Жора виновато кашлянул, и мы оба обратили на него взоры. Я, пожалуй, закончил, сообщил он. Чем порадуешь? спросил Бекер, почесывая указательным пальцем правый висок. Порадовать есть чем. За документацию можете быть спокойны. Все чисто не подкопаешься. «Можете мне доверять. Я ваши дела знаю. Не первый раз». «Ну что ты, Жора?» – протянул Бекер и, подойдя к парню, похлопал его по плечу. «Безналом возьмешь?» «Возьму». – Жора пожал плечами. Бекер открыл свою визитку, достал оттуда чековую книжку и начеркал в ней что-то. Заглянув в данный ему листочек, Жора просиял и, радостно вздохнув, сказал. «Премного благодарен». «Ну-ну». Валерий Павлович вновь похлопал его по плечу. Я подошла к окну, из которого был виден подъезд к зданию, и посмотрела на улицу. Там все было спокойно. Мой «Фольксваген» дожидался нас на прежнем месте. «Идемте», – произнес, наконец, Бекер, и мы, молча согласившись, последовали к выходу. Я вышла первой, посмотрела по сторонам, затем знаком разрешила выйти Валерию Павловичу. Так же мы поступили при выходе на улицу. Когда мы шли по коридору, к Бекеру подбежал мужчина и, тряся перед его носом какой-то бумажкой, стал твердить, что это срочно надо подписать. Валерий Павлович отмахнулся, сославшись на спешку и более важные дела. Видимо, начатое нами расследование имело для него гораздо большее значение, чем все остальное в его жизни. «Домой?» – спросила я, когда мы уселись в машину. «Сначала Жору подбросим», – ответил Бекер, и я тронула Volkswagen с места.